Путь двинулись, как только рассеялся туман. Леший умудрился даже подремать пару часов. Проснулся только к завтраку от не слишком ласкового тычка в бок. «Вставай!» — послышался над головой голос Лики. «Едим и валим отсюда к чертовой бабушке». К чертовой бабушке Леший не хотел. А вот к самой обыкновенной, своей родной, наведался бы с превеликим удовольствием. Давненько он не бывал у бабули. Аж стыдно. «Ничего». Вот выберутся они из этой передряги с кучей бабок, снимет Леший свой гениальный сюжет, заработает еще больше, и можно рвануть на пару недель в деревню. Главное — выбраться. Он потянулся, сунул руку под шею, нащупал шрам. Шрам никакого особого дискомфорта не доставлял. Вот говорят, и от пиявок так. Что-то они там такое в рану выделяют, чтобы жертва раньше времени дурного не заподозрила. Может, и безвременники, как пиявки. Об одном он только жалел что в тот знаменательный момент не оказалось у него камеры. Или хорошо, что не оказалось. Лика сказала, что выглядел он тогда дурак-дураком. Или это она со зла. Хотя какое уж тут зло, если она на его защиту, можно сказать, грудью встала. А могла бы и Архипа на разборки позвать, или вообще мимо пройти. От этих мыслей стало так хорошо, так тепло на сердце, что Леший улыбнулся. — Чего улыбишься? — спросила Лика. Тебе в самом деле все равно, что тут творится. Вчера сам чуть нежитью не стал. Ночью Ник с Эльзой едва не потонули. Весело тебе? Лыбишься? А ты за меня переживаешь, рыжая. леша открыл глаза, посмотрел на Лику снизу вверх. Она сидела совсем близко, подсунув под тощую задницу свернутый спальник. И крыс ее был на месте. Бдел. Я за себя переживаю. Лика дернула плечом, и крыс тихонько пискнул оказалась посреди лукоморья в компании каких-то ненормальных. «Я нормальный!» — заверил ее Леший и выбрался из спальника. Прежде чем ответить, Лика окинула его долгим взглядом, словно видела впервые в жизни, а потом сказала. «Ох, боюсь, что ты самый нормальный из всех. Ну, может, еще Ник». «А чего тогда боишься?» Леший потянулся, разминая затекшие мышцы. «Если я нормальный, так и держись меня. Со мной не пропадешь, рыжея». «А может, мне лучше Ника держаться?» — спросила и сощурилась так недобро. «А ну вот, конечно, можно!» — покивал Леший. «Но есть риск, что за Ник тебе Эльза Коски-то повыдергает. Или подпалит. Уж не знаю, как у вас, ведьмочек, принято устраивать разборки». Лика фыркнула. «Как же ему нравилось это ее многозначительное, почти кошачье фырканье. Раньше не нравилось, а теперь вот...» «А за меня Коски никто выдергивать не станет». «Все мои многочисленные поклонницы остались на большой земле, и на данном этапе я совершенно свободен и готов к конструктивному диалогу». «О, Боже!» — простонала Лика, поднимаясь на ноги. «За что мне такое наказание?» «Я не наказание, я подарок. Просто ты пока еще не поняла». Она наклонилась над ним так низко, что кончик ее рыжего-лисего хвоста коснулся его щеки. Стало щекотно и неожиданно приятно. Сказала ласково. «Не дождешься?» И ушла в рассеивающийся туман, виляя своими тощими модельными бедрами. Вот же выдра! После завтрака Архип пересчитал всех по головам, как малых детей. Велел строго. «Идем за мной шаг в шаг. Никита, ты замыкаешь колонну». Стало вдруг обидно, а чего это Никита все время замыкает, а не он, Леший? Прежний Леший бы непременно возмутился а нынешний решил наплевать на обиды и расчехлить камеру. Теперь он все время будет на чеку. И даже если не заснимет ничего паранормального, то одно это болотце заслуживает отдельного сюжета. Заснял, что успел, а потом Архип скомандовал. «В путь!» Так они и пошли, шаг в шаг. Помнили о ночном приключении. Вот Эльза до сих пор зеленая, что болотная вода. И по сторонам все смотрит, словно выглядывает кого-то. «Кого?» Ту загадочную тетку, что усыпила их всех на острове, а саму Эльзу заманила в трясину. Что за тетка, кстати? Еще одна разновидность местной нечисти? Какая-нибудь кикимора? Вот бы ее заснять. Но пока заснять получалось немного. В спину впереди идущие лики да лысый хвост ее крыса. Однажды над болотом пролетела какая-то крупная птица, и все они разом напряглись. Но Архип сказал, что это самая обыкновенная цапля. «Самое обыкновенное. Вот что было ключевым. Мало в этом месте обыкновенных вещей. Как там сказала Лика? Лукоморье. А однажды совсем рядом, где-то в метре от них, всплыл на поверхность и лопнул гигантский газовый пузырь. Завоняло тухлятиной, и Лика тут же принялась возмущаться. Удивительная все-таки девчонка. В критических ситуациях ведет себя почти стоически, а по пустякам ноет и капризничает» а окружающий ландшафт тем временем медленно, но верно начал меняться к лучшему. Земля под ногами все еще пружинила, но уже не сочилась болотной водой, и деревья выглядели пободрее и повыше. Кажись, Архип взялся за ум и решил-таки вывести их из болота. На твердой земле оно как-то поспокойнее будет, и можно не идти гуськом, можно шагать рядом с ликой. Она, конечно, морщится, словно все еще чует запах болотного газа, но молчит и не ноет. «Вот только крыс ее что-то беспокоится. С чего бы ему беспокоиться? Нормально же все!» «Стоять!» — рявкнул Архип, запрокидывая голову вверх и наблюдая за тем, как над ними закладывает виражи летучая мышь Марфы. Мышь тоже нервничала, как Эльзина кошка, которая ни с того ни с сего принялась утробно рычать. А, собственно, почему ни с того ни с сего? Еще пару минут назад небо над их головами было чистое, а сейчас его стремительно затягивало черными с белыми сполохами молний тучами. Собиралась еще одна гроза. Прошлую они пережили в архиповой избушке, а как пережить эту? И словно в ответ на его невысказанный вопрос полыхнуло ослепительно белым. Только вот не в небе, а совсем близко. полыхнула и стоящая всего в паре метров от них сосна вспыхнула, как спичка. Сначала одна сосна, следом другая и третья. И так по кругу, будто кто-то невидимый решил взять их в огненное кольцо. Всхлипнула Марфа, злоругнулась Лика, сунула крыса за пазуху. Эльза подхватила с земли свою кошку. «Бежим!» — закричал Никита, который, похоже, тоже сообразил, что происходит. «Поздно!» — прорычал Архип, голыми руками сбивая с бороды огненные искры. «Под лесок не пройдем!» Замотала рыжей гривой лика. Лешему подумалось вдруг, что будет жалко, если из-за искры сгорит такая красота. Глупость, конечно, особенно в свете грядущего конца света, но Леший все равно накинул ей на голову капюшон ветровки и за руку взял крепко. А огонь сосен и в самом деле переметнулся на подлесок. Запылали кусты и трава. И дым, вечный спутник огня, тоже соскользнул вниз, потянулся серыми вонючими щупальцами. Нет, не щупальцами крыльями птицы. Теперь лешему везде мерещились птицы. Красные и рыжие скакали по сосновым ветвям, черные и серые атаковали с земли, загоняя людей в самый центр полыхающего кольца. "Ко мне, все сюда!" Архип вытащил из рюкзака холщовый мешок, сыпанул в ладонь что-то белое, дождался, пока его спутники собьются в кучу спина к спине, замахнулся. Белое и сыпучее полетело на все четыре стороны. Далеко полетело, но Лешему бы хотелось, чтобы еще дальше, потому что там, где оно падало на землю, словно вырастала невидимая стена. Огонь замирал. Кричали от боли и ярости красные птицы, отступали черно-серые. «Соль!» — заорал Архип, пытаясь перекричать огненных птиц. «Она их задержит! Надолго!» Леший тоже орал и тыкал включенной камерой Архипу в лицо. «Нет!» Архип покачал головой, обхватил лапищами Марфу, прижал к себе. «Пусть бы соврал! Зачем же им вот такая правда? Зачем им эта чертова правда?» А Марфа, та, которая вечно льнула к Архипу, которая не сводила с него влюбленных глаз, вдруг высвободилась из его объятий, протянула руки Кельзе и Лике, посмотрела вверх в черное грозовое небо. «Если есть гроза, должен быть дождь!» произнесла она на удивление спокойным, ласковым даже голосом. «Твою ж мать!» — всхлипнула Лика, сжимая Марфину и Эльзину руки. «Подохнем тут ни за что, ни про что!» Она вдруг глянула на Лешева. Так глянула, словно хотела ему что-то сказать. Может, и сказала бы, если бы было время. Вот только времени у них не было. Выгорала, теряла силы заговоренная соль. Жарко и дышать больно, а еще не видно ничего». «Только кольцо из женских рук, только мечущиеся на ветру рыжие волосы. Интересно, если люди сгорят, камера уцелеет? Пусть бы уцелела, потому что вот эти девчонки, вот это волшебное и эпическое реально стоит того, чтобы его увидели. Громыхнуло». Низко-низко, прямо над их головами, и в тот момент, когда огненное крыло дотянулось таки до Лешего и опалило шкуру, небо разверзлось, обрушиваясь на землю потоком ледяной воды. не дождь и не ливень, настоящий водопад, чертова Ниагара! И из самых недр этой неагары донес Серев Архипа. «А теперь бегите!» И Леший побежал. Задыхаясь, ничего не видя перед собой, поймал Лику за руку, потянул. Он как-то сразу понял, что это она, просто почувствовал. Они мчались, не разбирая дороги, прорываясь сквозь пелену шипящего пара, перепрыгивая через корчащийся, прибитый к земле огонь, глотая ледяную воду вместо воздуха, кашляя и отплевываясь. А в голове у Лешего, как закольцованная, билась одна единственная мысль. «Из огня да в полымя!» «Все равно им конец!» Если не задохнуться в дыму, то сгорят в огне. Если не сгорят в огне, то аж парятся паром. Если не аж парятся паром, то захлебнуться. Финал один. Но как же хочется жить. Аж злость берет. Вот эта злость, наверное, и гнала их вперед, заставляла бежать. А когда бежать не получалось, на карачках ползти прочь от этого чертового апокалипсиса. Выползли. Сами не заметили, как стало легче. И дышать, и смотреть, И вообще. И как только выползли, так силы сразу и закончились. У обоих. Они лежали макушка к макушке, дышали с присвистом, держались за руки и молчали. А о чем говорить, когда только-только буквально чудом удалось пережить апокалипсис? Тут бы хоть дыхание для начала восстановить. «Ты как?» Лика отдышалась первая, со стоном перекатилась со спины на бок, вытащила из-за пазухи крыса. И Лешему стало обидно, что беспокоится она не о нем, а о своем грызуне. Вот только смотрела она на него, гладила крыса, осмотрела на него, Лешего. Так смотрела, что аж сердце биться перестало. «Ты мне?» — спросил он на всякий случай и стер мазок сажи с идеального ликиного подбородка. «У тебя кровь!» Она тоже что-то стирала с его щеки сосредоточенно и очень деловито, а губы ее дрожали, и чтобы они не дрожали, она их то и дело прикусывала, тоже до крови. «Все нормально». Леший перехватил ее руку, сжал крепко, наверное, даже до боли, пообещал, глядя в опухшие то ли от дыма, то ли от слез глаза. «Лика, все будет хорошо». Пусть Архип перед началом апокалипсиса их не обманул, сказал страшную правду, но что мешает соврать Лике сейчас? «Конечно, все у них будет хорошо. Когда-нибудь». «Остальные...» — она всхлипнула. «Выберутся!» — кивнул он уверенно и осторожно поцеловал перепачканную в земле и траве ладошку. «Ты же не одна такая уникальная! Эльза с Марфой тоже девки, не промах! Все спаслись!» Получилось очень оптимистично и очень правдоподобно. Леший даже сам в сказанное поверил. «Мы не справились!» — ликомотнула головой. На плече ее, занавешивая острую мордочку крыса, скользнула рыжая, опаленная огнем прядь. «Мы не рассчитали силы! Мы... нас чуть не убили!» «Чуть не считается», — возразил Леший. «Я вот, к примеру, вполне живой». И тут он вспомнил про свою камеру. Рывком сел, едва не столкнувшись с ликой лбами. Включенная и, на первый взгляд, невредимая камера болталась у него на шее. Значит, вытащить из апокалипсиса удалось обеих и лику, и камеру. Пусть бы и остальные выбрались. Никогда раньше Леший не думал об остальных с такой нежностью и тревогой, словно о членах семьи. Даже вечно мрачный Архип казался ему сейчас роднее родного дядюшки. Даже вечно чем-то озабоченный Михалыч, даже раздражающий своей идеальностью Никитос. А уж про девчонок и говорить нечего. Они должны спастись. Просто обязаны. Потому что это нечестно, умереть в тот самый момент, когда он к ним так привязался. «Мы их найдем», — сказал Леший и осторожно потрогал обожженную рыжую прядь. «Наверное, теперь волосы придется сильно обрезать. Жалко». «Как?» — спросила Лика, глядя на него с надеждой. «На него? С надеждой? Как-нибудь». леша осмотрелся. Кругом был лес. Слава богу, что не болото. В лесу они уж точно как-нибудь. «Мне бы умыться». Лика откинула с плеч волосы, с ожесточением потерла щеку. От меня воняет гарью. Меня аж тошнит от этой вони. Умыться?» Леший улыбнулся. «Да легко. Если хочешь, можем даже искупаться». Выжив в апокалипсисе, он стал каким-то глазастым и ушастым, потому что плеск воды, потом и петляющую за деревьями лесную речушку, он услышал и увидел первым. «Класс!» Лика тоже увидела, вскочила на ноги. «Я первая!» И, не дожидаясь Лешего, поковыляла к речке. Он тоже поковылял. Солнце палило с такой силой, что от мокрой одежды шел пар. Еще час-другой, и все высохнет. «Не смотри!» Лика бережно садила крыса на старую корягу, сдернула с плеч ветровку. «Не больно-то и хотелось!» «Вообще-то хотелось! Еще как хотелось!» «Что он, не мужик, что ли?» «И камеру бы включить!» «Сделать видео, так сказать, исключительно для личного пользования!» «Прежний леший так бы и поступил!» а этот, который прошел и огонь, и воду, вдруг ни с того ни с сего почувствовал в себе задатки джентльмена, поэтому не то, что камеру не включил, вообще отвернулся от греха подальше. Лика купалась долго, Леший слышал плеск воды и ее довольное кошачье фырканье. Вот бы позвала, ну, чисто по-дружески позвала бы. Не позвала, зря надеялся. «Я все, теперь ты», послышалась за его спиной. Он обернулся. Умытая мокрая лика была чертовски хороша, особенно в этой тонкой маечке, особенно в штанцах типа милитари, и все это мокрое, и все это липнет к телу. Лика проследила за его взглядом. «Дурак!» — сказала не зло и потопала прочь от речушки обратно на полянку. Олеша торопливо поскидывал шмотки и с разбегу бросился в ледяную воду, потому что нужно же ему как-то потушить вспыхнувший в организме пожар. Он тоже плавал долго, Это сначала вода казалась невыносимо холодной, а потом ничего, привык. А речушка была хоть и не широкой, но глубокой. Кое-где Леший даже не доставал ногами дна, и с дна ледяными струями били ключи. Вот почему вода такая. На берег он вышел неторопливо. Постоял пару минут голышом, обсыхая, а потом натянул почти сухие штаны. Футболку надевать не стал. Кое-чем и он может похвастаться. Вот, к примеру, бицепсами, дельтами и прочими широчайшими мышцами спины. Тут ему, конечно, просто повезло с генетикой, потому что тренажерки и всякие зожи всегда навивали на него смертную тоску. Да и лень матушка делала свое дело. Но с генетикой повезло, что есть, то есть. Все бывшие говорили лешему, что фигура у него — класс. Вот пускай теперь и посмотрит. Надо только появиться как-нибудь поэффектнее, словно невзначай поигрывая мышцами. «Эй, рыжая!» Леший вышел на полянку. «Я что хотел сказать?» Вышел, да так и замер. На полянке Лика была не одна. Ее держал подельник Демьяна. Тот самый, молодой, со звериным оскалом. Одной рукой держал, а второй зажимал рот, чтобы не кричала. Она, конечно, брыкалась, пыталась вырваться, но силы были неравны. «Вот и Ромео пожаловал!» Послышался за спиной насмешливый голос, и затылку вдруг стало больно и горячо, а синее небо закружилось, увлекая в хоровод верхушки вековых сосен. Леший рухнул в траву.